Глава 11 Йока шагала по узкой дорожке, бегущей через рисовые поля. Спустя 15 минут они подошли к маленькой деревеньке, окруженной высоким забором. Это было то самое поселение, которое она увидела до этого, всего из нескольких домов. Однако квадратный забор был высотой около 4 метров. На одной из сторон располагались огромные ворота. Они открывались внутрь, и взору йока предстала еще одна внутренняя стена, расписанная рисунками в красных тонах у стены кто-то зачем-то оставил деревянный стул. Толкая в спину, Йока провели мимо и повели в центр деревни. Обогнув стену, она наконец смогла окинуть взглядом главную улицу деревни. И вновь увиденное вызвало в ней как чувство узнавания, так и чувство неправильности. Знакомой казалась архитектура, вполне напоминавшая традиционную восточную. Белые отштукатуренные стены, крыши покрытые черной черепицей, характерный вид решеток у садовых беседок, оплетенных лозами. Но, несмотря на это, деревня выглядела непривычно, видимо, из-за недостатка людей. Несколько дорожек поменьше уходили влево и вправо от широкой главной улицы. Йока не видела ни души. Дома были одноэтажными, и все они прятались от посторонних глаз за высокими белыми заборами. Через регулярные промежутки в заборе имелись отверстия, через которые можно было разглядеть дома и небольшие садики. Здания совпадали по размерам и во многом выглядели одинаково. Некоторые различия виднелись лишь во внешнем оформлении. Они выглядели так, словно сошли с конвейера. Периодически на глаза Йока попадались открытые окна, деревянные ставни которых подпирались бамбуковыми шестами. Однако Йока совершенно не ощущала следов человеческого присутствия. Собак тоже не было видно. Вокруг стояла тишина. В длину главная улица была не больше сотни метров. В конце улицы располагалась площадь. Перед ней располагалось здание из белоснежного камня. Однако этот ослепительный внешний вид был всего лишь декорацией. Узкие улочки, выходящие на площадь, тянулись всего лишь около 30 метров и упирались в стену, окружающую эту маленькую деревеньку. До сих пор Йока не увидела ни единого человека. Она окинула площадь взглядом. Позади покрытых черной черепицей крыш она могла разглядеть только высокую стену, окружающую деревню. Оглядевшись вокруг, Йока начала представлять себе форму этого городка-деревеньки. Со стороны он наверняка напоминал длинную прямоугольную коробку. Это место было прямо-таки удушающе узким. Оно было вдвое меньше, чем ее школа йока ощущала себя словно в большом колодце а дома казались ей вымершими руинами они подвели ее к центру здания выходящего на площадь здание напоминало ей чайна таун однако ни красные колонны ни белоснежные стены не впечатлили ее сильнее чем весь остальной городок войдя в здание они оказались в длинном узком коридоре в нем было темно и все так же безлюдно Мужчины остановились и обсудили что-то, а затем повели ее дальше и, наконец, завели в маленькую комнату и захлопнули за ней дверь. На первый взгляд комната напомнила Йоко тюремную камеру. Пол был покрыт плиткой, на вид из того же материала, что и черепица на крышах. Многие плитки разбились или потрескались. Глиняные стены также были покрыты трещинами и копотью. Единственное окно, расположенное почти под потолком, было зарешечено, как и смотровая щель в двери, ведущей в комнату. В нее Йока видела людей, стоящих снаружи. Обстановка в комнате состояла из деревянного стула, маленького столика и платформы размером с одноместный матрас, застеленной толстой тканью. Это, судя по всему, считалось кроватью. Йока хотела задать местным целую кучу вопросов. «Где она? Что это за место? Что будет с ней дальше?» Но она боялась спрашивать у своих охранников. Они, как и мужчины, которые привели её сюда, тоже явно не горели желанием с ней общаться. Так что Йока молча легла на кровать. Делать больше было нечего. Со временем она начала замечать в здании другие следы человеческого присутствия. Периодически мимо камеры проходили люди. В какой-то момент произошла смена караула. Кожаная броня двух новых стражей, окрашенная в голубой цвет, напомнила ей униформу полицейских или охранников. Йока затаила дыхание, ожидая, когда что-нибудь произойдет. Но новые стражи просто смерили ее злыми взглядами и ничего не сказали. Так было даже хуже. Когда что-нибудь, хоть что-нибудь происходило, становилось легче. Несколько раз она собиралась заговорить со стражниками, но так и не набралась храбрости, чтобы открыть рот. Время тянулось долго. Спустя несколько часов ей уже хотелось кричать. Наконец, когда солнце село и камера погрузилась в темноту, пришли три женщины. Одна с седыми волосами во главе этой троицы была одета в платье, напомнившие Йока исторические китайские дарамы. Поговорить с кем-нибудь, тем более с женщинами, а не с теми угрюмыми мужчинами, было для Йока настоящим облегчением. «Вы можете идти», — сказала пожилая женщина двум другим, сопровождавшим ее. Женщины положили вещи, которые несли в руках на кровать, и, глубоко поклонившись, покинули камеру. Когда они ушли, Старуха пододвинула столик поближе к кровати и поставила на него лампу. Лампа представляла собой некий своеобразный подсвечник. Рядом она поставила ведерко с водой. «Что ж, тебе стоит умыться». Йока молча кивнула ей в ответ. Медленно она принялась умываться, после чего принялась отмывать руки и ноги. Вскоре черные от грязи руки приняли свой нормальный цвет. К этому моменту Йока начала замечать, что двигать конечностями ей достаточно сложно. Без сомнения, это было последствием действий Дзёю. Он снова и снова заставлял ее тело делать то, на что оно было едва способно. В итоге мышцы окаменели. Йока вымылась как смогла. Вода просочилась в тонкие порезы. Йока принялась разбираться с волосами — И расплела все три косы. Тут-то она и начала замечать кое-что по-настоящему странное. Что? Что это? Ее распущенные волосы не спадали вниз подобно волнам. Йока с непониманием разглядывала их. Она знала, что у нее рыжие волосы. Они воцветали к кончикам и казались снизу почти белыми. После кос. Они слегка велись. Но не это. Откуда взялся этот странный цвет? Он изменился на темно багровый словно волосы были пропитаны кровью. Да, Йока и до этого была рыжей, но это... это совершенно другое. Она даже не знала, как назвать этот невозможный, причудливый оттенок. Йока передернула. Она вспомнила, что цвет шкур монстров в кошмаре был точно таким же. «В чем дело?» — спросила старуха. Когда Йока показала на свои волосы, она удивленно склонила голову на бок. «Почему ты так разволновалась? В твоих волосах нет ничего странного. Немного необычно, да, возможно. Но это даже красиво». Йока покачала головой, обыскав карманы своей школьной формы, достала маленькое зеркальце. Что-то подсказывало ей, что багровые локоны — не единственное изменение. Кто это? Что за человек смотрел на нее из зеркала? Некоторое время Йока не могла понять, что происходит. Она неуверенно подняла руку и дотронулась до своего лица. Отражение в зеркале проделало то же самое. Йока с удивлением осознала, что это действительно она. Но это... «Не мое лицо!» Даже если не обращать внимания на волосы, лицо было совершенно другим. Дело даже не в привлекательности. Проблема была в том, что это лицо, эта загорелая кожа с бронзовым отливом, глубокие изумрудные глаза — Все это было абсолютно незнакомо ей. «Это не я!» — в панике закричала Йока. «Что значит не ты?» Пожилая женщина с сомнением взглянула на нее. «То и значит, это не мое лицо!»